«Что вы сделали после того, как убежали с места преступления, не позвонив в милицию и не дождавшись ее, без этих ваших необоснованных обвинений в адрес правоохранительных органов, которые, кстати, вас же защищают от воров и грабителей?» Кажется, следователь собирался сказать про убийц, но в последний момент догадался, что это не прозвучит должным образом. «Я собрался позвонить в милицию, — начал я, — прямо из квартиры Плоткиной. Начал даже набирать номер, но потом решил все же подстраховаться, сказать о происшедшем двум-трем товарищам, которые отлично знают, что я не умею убивать людей, тем более так зверски, и уж тем более женщин. Я вернулся на работу, кое-как досидел до конца дня, а потом поехал домой». У нас произошла небольшая семейная разборка, мелкая совсем, только на словах, а потом я отправился в ресторан. Зачем? Дождаться тех самых двух-трех друзей, которым можно доверять. Я не смог никому из них дозвониться, а поскольку они частенько торчат в этом кабаке, рассчитывал на то, что сумею переговорить с ними». И вообще захотелось стресс снять. Если не после того, что я увидел в квартире Плоткиной, то после разговора с женой ресторан — самое лучшее средство. — В каком ресторане вы были? — В полярном сиянии. — Вы были на машине? — Да. — А как же вы думали, после снятия стресса за руль садиться? Интересно бы знать. — Я разве сказал, что поехал в ресторан за тем, «Чтобы нажраться?» — удивился я и, кажется, сумел изобразить искренность. «Мне достаточно просто посидеть за столиком, музыку послушать, съесть что-нибудь такое, чем дома не кормят. Вы, кстати, женаты?» «Можете как-нибудь попробовать такой способ. Очень рекомендую». Лазаревский зло сверкнул глазами, а я почти совсем успокоился. Кажется, мне удалось обойти все подводные камни в этой беседе, да еще подковырнуть следователя. Наверняка, если у него и возникает потребность в снятии стресса, вряд ли он идет в кабак, да еще один. Судя по кольцу, жена у него имеется, и я хорошо представлял, какая. Рано постаревшая, некрасивая и вечно пилищая мужа за то, что он ни хрена не зарабатывает и не берет взяток. А если и берет, то слишком мало. Как же пустит такая мужика в кабак, К костьми ведь у порога ляжет. Зачем вообще люди женятся, интересно? Вот я, например. Лазаревский задал мне еще несколько вопросов, и через полчаса дал мне ознакомиться с протоколом и подписать его. Я сделал прочерки в пустых строках и расписался во всех местах, где это требовалось. Затем я был отпущен под надзором дежурного. Документы мне не вернули. Лазаревский заявил, что ему очень не по душе мои показания. Я подумал, что он, скорее всего, подремлет в кабинете, а с утра пораньше попытается поймать прокурора, дабы потребовать постановления на арест до того, как тому позвонит Боцман». Конечно, он вряд ли добьется большего, чем простая подписка о невыезде, но ведь пути прокурорские неисповедимы. Я вскоре заснул на жестком стуле, и довольно крепко, около восьми утра, милиционер кое-как растолкал меня. «Вставай! За тобой пришли!» Я продрал глаза и понял, что за мной действительно пришли. Невыспавшийся следователь стоял рядом с Зурабом, новым главным секьюрити Боцмана и еще двумя знакомыми мне типами — Гошей и Борей. Следователь неохотно заявил, что я отпущен на все четыре стороны, велел мне расписаться на бланки, а потом я получил водительское удостоверение и техпаспорт. В сопровождении троицы личных охранников Боцмана я вышел на улицу. Мой нессан стоял поблизости, я направился было к нему. Куда? сказал Зраб. Нет уж, садись-ка сюда. Он показал на свою красную девятку. Погоди, а моя тачка? Я озадаченно смотрел.